Начните с того, что скажите себе «Я ни в чём не виноват, на меня нет никакой вины». Скажите себе это однажды, уверенно и твёрдо, а затем повторяйте каждое утро, проснувшись и каждую ночь засыпая. При каждом удобном моменте, когда вас никто не слышит, говорите это вслух, спокойным, решительным голосом. Говорите это на протяжении месяца, полугода, года, всей жизни». С того момента, когда вы произнесли это впервые, эта мысль должна стать вашим я, потому что в ней правда. То, что вы принимаете за вашу любовь к матери, на самом деле не любовь, а чувство вины, внушённое вам и вошедшее в вас. Как не горько, как не страшно, как не кощунственно на бытовой взгляд, то есть на взгляд не психолога-специалиста. Знаете, что к материнской любви способны далеко не все матери и что эгоистичное управление сыном при помощи воспитанного в нём чувства вины не является каким-то уникальным случаем. Напротив, это типичный приём. Что же это за вина такая? О ней можно сказать только то, что она абсолютна, то есть вечно и неискупима. Вечно, потому что она вошла в ваше подсознание, а неискупима, потому что не имеет под собой никакой объективной основы, Как избавиться от того, чего не существует? Если этот вопрос задать не риторически, а конструктивно, то ответ очевиден. Разве вы виноваты в болезни матери? Разве вы виноваты в том, что она осталась без мужа? Разве вы виноваты в том, что она потратила на вас столько сил, когда вы были ребёнком? Так делают все родители, это их обязанность перед детьми. И это ваша обязанность перед вашими детьми. И это было обязанностью родителей вашей матери перед ней. И разве вы виноваты в том, что родились? Так в чём же ваша вина? В том, что мать больна, а вы здоровы? Это её счастье, что вы здоровы. Если бы и вы были больны, кто бы за ней ухаживал? чтобы она не говорила, нет на вас перед ней никакой вины. Нет. А перед собой? Не виноваты ли вы перед собой? Сколько вам лет? Женаты ли вы? Есть у вас свои дети? Что вы делаете со своей жизнью? Что вы позволяете делать с вашей жизнью? Разорвите систему отношений мать-сын. Вырвитесь из неё. Вы врач, санитар, фельдшер, медбрат, а она ваша больная. Так будет лучше, намного лучше не только для вас, но и для неё. Потому что вырвавшись из клетки, построенной для вас больным человеком, вы обретёте силу и самостоятельность, и в ответ – сможете оказывать помощь более качественно или в больших масштабах. А именно, появится время заработать деньги на хорошее, дорогое лекарство, на няню-сиделку, на консультацию известного специалиста или, может быть, на улучшение жилищных условий. Система отношений мать-сын в условиях хронической, монотонной болезни матери непродуктивна, если ставить целью улучшения её состояния продуктивная будет система отношений «больная врач». Для её же блага вы должны абстрагироваться и посмотреть, как выглядит ваша ситуация извне, глазами постороннего человека. И что посоветовал бы посторонний, но при этом доброжелательно настроенный человек. Возможно, вам уже что-то советовали и не раз, но вы не воспользовались этими советами, потому что мама так не хотела, а вы её любите, и пренебрегать желаниями больной матери не можете. Но конструктивны ли её желания? Правильны ли они? Чей ум более трезв, более здрав, ваш, здорового, зрелого мужчины или её, пожилой, больной женщины, уже не всегда могущей что-то понять и верно оценить? Единственное, чего вам не хватает – это воли. Вы живёте волей больного человека. Многие живут так. И все они живут неправильно. В фундаментальной основе в принципе природы больная воля не должна диктовать здоровой, это противоестественно. Я не даю конкретных рецептов и невозможно их дать на все случаи и ситуации, и не вправе никто делать это заочно, не зная деталей и предыстории, но я твердо вам говорю, станьте врачом. Поведите себя по отношению к матери как врач, как начальник пекущийся о подчиненных, как командир приказы которого должны беспрекословно выполняться и который сам, в свою очередь, имеет приказ сберечь солдат. Как взрослый, то есть сильный и разумный человек, в конце концов, поведите себя как мужчина. Поступите наперекор, посмотрите, как стоило бы поступить, и поступите так, раз и навсегда забыв о том, что вам так поступать нельзя. И тогда, наконец, станет легче и вам, и больной вашей матери». Объективно. А это значит и субъективно. А теперь я открою вам важный секрет. В самой глубине души матери хочется видеть сына мужчиной, который бы крепко взял её жизнь в свои руки, даже если одна ежедневно будет с ним из-за этого ссориться и скандалить. Она будет скандалить, и она будет удовлетворена. Что же касается системы отношений мать-дочь, то здесь несколько иначе. Дочь, как правило, замужем. Больная таким образом терзает двоих. Никакой глубинной мечты видеть дочь женщиной у неё нет. Напротив, есть глубинная ненависть. Именно она и движет основными поступками матери. Периоды замирения скороприходящие. Жизнь врагу не пожелаешь. В газетах об этом не пишут, и телевидение не снимает, и художественная литература не интересуется этими плоскими, без всякой философской идеи бытовизмами. А между тем, таких драм немало. Хотя многие люди о них и не подозревают. А если им кто-то расскажет, остаются уверенными в том, что это единичный случай. Нет, не единичный. Я знаю даже семьи медиков с такой системой отношений. Как они справляются? По-разному. Кое-кто из жертв находит утешение в вере. Это, конечно, достойный выход. Правда, он не решает проблемы и далеко не каждый способен только лишь молиться и терпеть. Здесь необходимо не заболеть самой, суметь сохранить своё здоровье, и нервно-психическое и соматическое, сосуды, сердце, поджелудочное, всё может отозваться болезнью в ответ на оскорбление и издевательства. Постарайтесь не впускать в себя весь этот негатив. Конечно, легко советовать, однако этому совету стоит следовать. Что ещё можно сделать? Помнить, что перед вами человек не сумасшедший, а с патологией. Это значит, что контроль над своими действиями при внешнем его отсутствии у такого человека на самом деле сохраняется. Ваша мама прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что и зачем она делает. Она пользуется вашей беззащитностью, вашим зависимым положением ради удовлетворения своих патологических желаний. И самое главное, постарайтесь сломать старую систему отношений «мать-дочь» и создать новую – больная врач. В общем, здесь надо действовать, как и при системе отношений мать-сын, о чём я говорил выше. В этом случае больная мать перестанет быть палачом, а вы – жертвой. Подумайте, как это сделать. Уверен, у вас всё получится. «Я всегда с тобой рядом, мой милый сыночек». Рассказ Марины Сергеевой. «Сперидонушка». Тут нужно повесить другие занавесочки, кремовые. Нужно, чтобы под цвет обоев. И мебель я бы другую купила всё-таки. Это слишком тёмное. Мама, оставьте, пожалуйста, в покое занавески. Мне как раз эти нравятся. Давайте поговорим о другом. Но Софья Степановна продолжает, как бы не слыша слова сына. Сыночка, постельное бельё сложив в пакет. Я заберу домой, постираю. «Я вот тебе тут голубцы привезла, с морковкой, постные, без лука, как ты любишь!» Заискивающе смотрит Софья Степановна сыну в глаза. «Сейчас ей нужно сказать самое главное. Сыночек, зачем ты взял келейнике алёшу Он, конечно, может и хороший, но взгляд у него какой-то недобрый. И кажется мне, что он нечистоплотный. Как он тебе будет помогать, ума не приложу!» Взволнованно твердит Софья Степановна и горькие слезы внезапно покатились из ее голубых глаз. Сын растерялся, он всегда переживал двойственное чувство, когда рыдала его родная мать. «Мама, не надо мне ничего стирать, пожалуйста, успокойтесь, не рыдайте. Давайте сядем и поговорим о вас, о вашей душе. Мне рассказала Валентина Петровна, что вы совсем не ходите в собор. Почему? Там же очень вам близко». «Спиридонушка, мне хотелось бы почаще приезжать к тебе на службу. У тебя такая тут благодать?» «Мама, мама, зачем тратить деньги на дорогу и время тоже? Ведь до нашего монастыря ехать-то два с половиной часа. Неужели в вашем соборе не так служат?» «И потом, мама, я совершенно самостоятельный человек. Дайте мне жить так, как я хочу. Я хочу устраивать свою жизнь сам. И какие занавесочки, и какая мебель, и каких друзей мне выбирать?» Я буду решать сам, понимаете? Отец Спиридон собирает все силы, мобилизует всё своё хорошее воспитание, чтобы не очень резко отвечать матери своей, Софье Степановне. Она такая у него ранимая. А воспитание он действительно получил очень хорошее. Мать его, Софья Степановна, человек превосходный. Никто никогда слова о ни ней плохого сказать не смел. Хороший человек, Софья Степановна. Приветливый человек, Софья Степановна. Если точнее сказать, Софья Степановна человек, который всегда приятно улыбается. Не помню, чтобы у нее было хмурое лицо, чтобы она сердилась. Нет, она всегда мягко улыбается и кажется, еще секунда и она замурлычет. На нее грех обидеться, она никогда не поднимает голоса. Я знаю Софью Степановну много лет и никогда не слышала, чтобы она закричала на кого-нибудь или повысила на полтона голос. Нет. Голос у нее всегда мягкий и ласковый, убаюкивающий. Потрясла меня история Софьи Степановны и ее сыном до глубины души. Я никогда не встречала людей, которые кротко и нежно улыбаясь, могут тебя не любить, могут оставаться в душе своей жесткими неуступчивыми. Оказывается, можно кротко улыбаясь, довольно твердо стоять на капитанском мостике и вести пассажиров не туда, куда они желают, а туда, куда хочет капитан. И пусть пассажиры возражают и кричат, пусть плачут и стенают, пусть даже некоторые выпрыгивают с корабля, капитану всё равно. Он твёрдо знает, куда надо ехать пассажирам, а всё остальное – блажь и забава, просто несерьёзная трата времени. Честно признаться, мне очень жаль Софью Степановну. Может быть, она заслужила лучшей жизни, ведь всю свою жизнь она посвятила другим, всю свою жизнь она любила – Мужа она не просто любила, она бы на руках его носила, если бы он не был в два раза выше ее. Она кротко и тихо отпустила его к другой женщине, которая оказалась со вздорным характером и не очень-то цаскалась с ее Ленечкой. Софья Степановна до сих пор любит своего мужа и называет его ласково Ленечка. Она, встречаясь с ним, жалеет его и угощает горячими оладиками и душистыми пирогами. В новой семье её мужа не принято печь пироги и готовить разносолы. Там покупают полуфабрикаты. И живут как на вокзале, каждый сам по себе. А Ленечка привык вкусно покушать, привык к заботе и уходу. Правда, Лёнечка почему-то живёт в своей новой семье уже десятый год и возвращаться к Софье Степановне явно не собирается. Всю жизнь Софья Степановна посвятила сначала мужу, а потом, когда муж ушёл, сыну своему ненаглядному, Ванюше который заменил ей всех и вся. Ванюша с детства был болезненным, а расставание родителей и вовсе расстроило его слабенькое здоровье. Каждый год поездка на море, разные обследования, лечение, лечение. Ваня рос мальчиком довольно умным и развитым, учился хорошо, старательно. Правда, мать всё время пыталась вложить в него побольше. Например, педагоги музыкалки сказали, что у Вани совершенно нет слуха. Но Софья Степановна так уговаривала, так мягко улыбалась, что те не устояли перед материнским обаянием. Взяли. Ваня с тех пор видеть не может баян. Но все же несколько классов в музыкальной школе он отучился. У Вани не было бесшабашного детства. Он не гонял футбол, не стрелял из рогатки. Он был примерным мальчиком и ходил везде, держа маму за руку. У него не было своих интересов. Мама всегда сама формировала у сына интересы. «Что тебе хочется, сынок? Марки? Давай собирать марки». И мама отыскивает немыслимые марки, чтобы только понравились они ее сыну. Только сынок засмотрелся на незнакомую монетку, как мама ринулась на рынок. «Нужно купить редкие монеты». Она предупреждала все его желания. «Что ж тут плохого, скажете вы? Да вроде бы ничего. Но только сынок-то быстро вырос». И пока он подрастал, с мамой вместе было интересно, но дальше-то захотелось играть с друзьями, захотелось иметь одного закадычного друга, с которым можно пойти на край света, которому можно поверить все свои мальчишечьи сокровенные тайны. Правда ведь у нас у всех было такое желание? Ваня был этим обделён. Ему так хотелось на волю уже тогда, в подростковом возрасте, но мама вся в слезах постоянно теребила его сердце. «Ванечка!» «Ну куда тебя тянет? Ну что тебе нужно? Я же твоя мама, я тебе и друг, и подруга. Все, что ты хочешь, я для тебя выполню. Не ходи никуда, попадешь в дружную компанию». Ванечка успокаивался и оставался с мамой. Мама была его золотой рыбкой, и это, в общем-то, было неплохо. «Пришло время», – прозвенел последний звонок. «Куда-то надо идти учиться, и мама выбрала сыну учебное заведение». Ваня учился в колледже без особого интереса, потому что у него никогда и не было своего интереса. Он маму уважал и из уважения старался хорошо учиться. Но однажды в автобусной станции Ваня встретил батюшку Дамиана, настоящего батюшку, монаха. Раньше он видел батюшек только издали, и они казались ему совершенно неземными. А тут батюшка сам заговорил с Ваней. И пока они ждали автобус, разговор лился и лился, свободно и красиво, как большая река, на котором стоял Ванин город. Ваня был как зачарованный. Батюшка Дамиан говорил о том, что так тревожило его юную душу. Он отвечал на все Ванины вопросы, хотя Ваня их и не озвучивал перед батюшкой. С первых минут возникло душевное родство. Ваня понял, что ему нужно. «Вот оно, ради чего стоит жить». Нужно просто узнать Бога и идти к Нему, и только к Нему. Все остальное показалось детскими попытками построить большой красивый замок на пляжном песке. Чем Ваня и занимался в детстве каждое лето, отдыхая на море. Так как поступил Ваня, могут поступить только юные, ищущие Бога души. Он не сел свой подошедший автобус, он сел в следующий автобус вместе с батюшкой и поехал в монастырь. Наконец-то Ваня сделал в своей первой в жизни самостоятельный поступок. «Слава Богу, что на остановке не было мамы!» – мелькнуло в голове у Вани. «Все, я теперь взрослый и буду строить свою жизнь сам. Никто и никогда больше не будет вмешиваться в мою личную жизнь. Я сам пойду к Богу, доверю ему свое сердце и свою жизнь». В монастыре Ваня исправно нес послушание – и сердце радостно щемило от свежести вольной жизни и от новых друзей. «Я буду монахом, а потом священником. Я буду служить людям. А как служить? Я буду обучать детей Евангелию». Восторженно думал Ваня. Сердце Вани было открыто на несчастных, брошенных, на обочину жизни детей, которые никогда не знали ни материнской, ни отцовской любви. Он мечтал стать пастырем и окормлять таких детей. «И всё было хорошо». Но спустя две недели в монастыре появилась его мама. Она приехала внезапно, с огромными сумками-тележками. Она везла сыну чистое белье и диетическое питание, потому что была уверена, что в монастыре не знали, чем кормить ее Ванечку. Она притащила тертую морковку, кастрюлю с винегретом, апельсины, которые очень любил ее сыночек и прочее, и прочее. Но не это главное. Это еще не велика была беда. Она привезла монастырь себя. Но как же Ванюша будет жить в монастыре без неё? Как он будет нести послушание? Ведь ему же нельзя пользоваться стиральным порошком. У него на это аллергия. А от мыла он чихает. А от томата у него болит печень. А от гороха – желудок. А от лука – тошнит. А от чеснока – изжога. А вермишель ему нужно варить только твердых сортов. И так далее, и тому подобное. Однажды Ване дали послушание алтарника – После каждой службы нужно было убирать в храме. Но как же так? Ему же ни в коем случае нельзя дышать пылью, ведь он болел раньше бронхитом и воспалением легких. А сколько ОРЗ было, не сосчитать. Врачи советовали Софье Степановне беречь сына, и она всегда ходила дома с тряпкой. Пол она мыла четыре раза в день, а пыль вообще вытирала каждые два часа. И тут такое страшное послушание. Что же будет с ее мальчиком? Софья Степановна познакомилась со старушками из храма и стала жить у них. Каждое утро она вооружалась тряпками и шла в храм. И когда Ваня приходил открывать храм, Софья Степановна во всеоружии уже ждала его у дверей. «Мама, зачем вы пришли?» – жалобно спрашивал Ваня. «Сыночек, я должна тебе помогать, ты же знаешь, как тебе вредно дышать пылью. А еще мне Иван Михайлович смастерил удобную лопаточку, чтобы чистить капли воска, У подсвечника. Посмотри. А тётя Зоя дала мне прекрасную фланелевую тряпку. Ею можно натирать полы. Она протянула Ване последнее слово техники от народных умельцев. Софья Степановна зажила новой ваниной жизнью. Она готова была поднять всех и вся в этом селе, чтобы они трудились на благо новой монашеской ваниной жизни. Марья Петровна, свечница, у которой она останавливалась, взяла на себя послушание тайны от братья приносить Ване свежие ватрушки, на которые Софья Степановна в каждый свой переезд оставляла творог. Утром и вечером любящая мама была на службе. Она не отрывала заботливых, тревожных и любящих глаз от своего сыночка. Она всё время пребывала вместе с сыном душою. Душою она подавала вместе с ним к служащему священнику, зажигала свечи и лампады, несла огромное блюдо с пасфорами. Она была незрима рядом всегда, как тень, как второе Ванино «я». Когда Ваня стелил ковер на полеелей посреди храма и случайно спотыкался, мама, стоявшая неизменно рядом, тихо ойкала и невольно порывалась поддержать падающее дитя. Она страдала, она не могла спокойно видеть, как ее сын таскал тяжелый ковер. Но почему? Ну зачем ей приносить такие невыносимые страдания, видеть все это и не участвовать самой?» Каждый раз Софья Степановна стойко ждала батюшку Дамиана у двери храма, сколько бы тот не задерживался. Ей нужно обязательно поговорить о Ване. «Батюшка, Ване нельзя дышать пылью и поднимать тяжести. Батюшка, ему нужна морковочка хотя бы раз в неделю. Благословите батюшка Дамиан прибраться в коридоре братского корпуса». Софья Степановна часами говорила с батюшкой Дамианом, ведь от него теперь зависело благополучие сына. Она, что называется, прописалась в селе, где подвязался её Ванюша. Домой ей не хотелось, теперь тут её дом. В трапезной Софья Степановна просила кастрюльки и готовила Ванюши отдельно, потому что он у неё очень болезненный. «Вы знаете, что Ване нужно каждый день готовить винегрет. Во-первых, он его любит, во-вторых, он ему просто необходим», – вещала Софья Степановна. «Потом я спрашивала Ване, любит ли он винегрет». Он мне отвечал, что терпеть его не может. Но Софья Степановна, разве ей это объяснишь? Теперь Софья Степановна всю себя посвятила монастырю, вернее Ване, который жил в этом монастыре. Причем она была настолько кроткая и тихая, настолько благодушная, что ни настоятелю, ни благочинному, ни остальным братьям монастыря даже в голову не приходило сделать ей замечание, возражать против ее такой искренней, преданной помощи. Иногда Софья Степановна уезжала домой, и Ваня, сам не свой, слонялся по монастырю. Ее материнская любовь делала свое дело. Несколько раз Ваня срывался и уезжал домой. Но и там не было сил жить. Хотелось на свободу, хотелось жить своей жизнью. И душу разрывала на части это с детства привычная опека. Без нее было неуютно, тоскливо. Но душа оторвалась к жизни самостоятельной, вольной где можно будет дышать всей грудью, как в сосновом лесу, как на берегу моря. Дышать, не надышаться, сладко, сладко, свободно и легко, где свежий и прозрачный воздух, где ясное солнце над головой, где не видно горизонтов, где хочется жить и жить, где можно твёрдо и уверенно стоять на своих ногах, где можно самостоятельно строить отношения с другими людьми. Прошло несколько лет, Ваня стал несколько нервным, раздражённым, Чистота первой юношеской любви к Богу и открытого отношения к братьям понемногу замутилась этим раздражением. Но всё же Ваня пытался вырваться из крепких материнских любящих рук. И надо воздать ему должное, продолжал свой нелег... нелегкий путь к Богу. По благословению батюшки Дамиана Ваня принял монашеский постриг с именем Спиридон. По-настоящему зажить монашеской жизнью мама ему не дала. Долго рассказывать обо всех коллизиях, которые возникали на его пути. Отношения с батюшкой, ставшим ему духовником, в расстроились. В конце концов, отец Спиридон ушел из первого своего монастыря. Софья Степановна торжествовала, сын опять дома, он при ней. Ведь в течение нескольких лет, мягко и нежно улыбаясь, угощая всевозможными сладостями, бедная мама изнемогала от ревности и ненависти к новому авторитету так внезапно появившемуся в жизни её сына. Сколько слёз пролила бедная мать, кто знает. Но Софья Степановна очень целеустремлённый и уверенный человек. Она всегда достигает поставленных целей. Ушедший с монастыря, отец перед домом некоторое время жил дома. Те люди, которые только вчера ещё улыбались ему и осыпали его разными комплиментами, отвернулись и в упор не замечали его в городском соборе на службе, а увидев на улице, поспешно переходили на другую сторону. И тут материнская верность и преданность оказалась весьма кстати. Он был принят, оправдан, прощен только ею. Но отцу Спиридону было дома душно, и однажды он уехал в другой город, совсем далеко. Как мне рассказывали, и там мама нашла своего ненаглядного сына. И уже за тридевять земель перекочевала наша неугомонная Софья Степановна. После рукоположения в священный сан в новом монастыре, та же история, что и в первой обители, повторилась еще раз. И везде Софья Степановна знакомилась с нужными людьми, и везде встречи, встречи, и везде беседы, беседы. И всегда, и во всем беспримерная забота, неповторимая любовь Софьи Степановны к своему сыну. Отец Спиридон ныне настоятель небольшого приходского храма. Он человек уважаемый, но... Помните начало моего рассказа? Не успели еще сделать ремонт в его небольшом домике, как на крыльях материнской любви прилетела его мама. Но неужели сын ее, всеми уважаемый отец Спиридон, сможет обойтись без нее? Сколько нужно еще научить его? Ведь он еще такой молодой, а уже на такой ответственной должности. А потом нужно все-таки поговорить с ним. А келейник-то, келейник, прям душа не на месте – Что за Келейника выбрал её сын? А вдруг они крепко подружатся с ним? Как это так? Келейник будет убирать за её любимым сыночком, готовить ему еду, вечерами беседовать с ним на духовные темы? А ведь она, Софья Степановна, не поленилась, прочитала «Отечник», «Два потеряка» и несколько книг Феофана Затворника и Игнатия Бринчанинова. Она надеется, что когда её сын убедится в несостоятельности и бездуховности Келейника, то только она, его мать, станет ему надежным собеседником на святоотеческие темы. Освоившись в новом приходе, любящая мать заметила, что прихожанки стали осаждать молодого иеромонаха, а он, чуткий и внимательный, не может поставить их на место, остановить долгие продолжительные исповеди. «Нужно взять ответственность за эту ситуацию», – решила Софья Степановна. Она взяла на себя особое послушание – регулировать очередь на исповедь к её сыну. «Ирочка», – наставляла она молодую Региншу. – «после любы пойдёшь ты, и недолго, не больше пяти минут, у батюшки утром болела голова». А ещё скажу вам по секрету, Софья Степановна сшила себе монашеское одеяние и ждёт, когда же любимый сыночек постижёт её в мантию. Вот тогда она полностью растворится в своей материнской любви, Полностью посвятить жизнь своему сыну. Ослабить, расстаться, покинуть. А теперь давайте вернёмся к начатому разговору. Родительский дом, как тихая гавань, манит к себе. Особенно если в молодой семье возникают какие-то неполадки и ссоры. Супруг обидел, и быстрее бежать к маме. Она и утешит, и поддержит. И оказывается, что дочь никуда не уходила. Родительский дом так и остался ее родным домом. Но если из-за каждой ссоры, каждого недоразумения бегать за родительским утешением, то семья может никогда не стать на ноги. Безопасность родительской гавани – это хорошо, но только в невзгодах и лишениях, в борьбе за существование, может родиться крепкая семья, которую не сломают никакие житейские шторма. Об этом всегда должны помнить родители и знать молодые люди, вступающие в брак. Давайте теперь поподробнее исследуем слово «оставить» в приведенной в начале главы евангельской цитате. Оказывается, это древнееврейское слово имеет три значения. Первое из них – «ослабить». Что это значит? Это значит, что необходимо ослабить родительскую хватку, которая была до этого довольно крепкой. Родители должны ослабить свои любящие вожжи, которыми они так умело управляли своими детьми до взрослого возраста – Они должны отпустить своё чадо на свободу. Любая мама может припомнить, как она сразу же после рождения на свет своего долгожданного дитяти держала под неусыпным контролем каждую минуту его жизни. Постепенно вожжи понемногу удлинялись, давая ребёнку некоторую относительную свободу передвижения. Шло время, и мама с папой уже могли милостиво позволить своему чадо немножко поддержать поводья вместе с ними. Затем детям позволялось держать поводье почти все время. И вот пришло время, когда родителям нужно убрать свои руки и в конце концов отпустить поводье совсем. Их нужно отпустить в тот момент, когда мальчик становится мужчиной, а девочка девушкой. И еще до того, как они захотят создать свою семью. Этот переход к взрослости порой очень труден для родителей, но еще труднее он дается детям. Второе значение слова «оставить» – расстаться, это значит уйти. Это значит, что сын или дочь должны оставить родной дом. Само слово «расставание» вызывает у родителей бурю смешанных чувств. Чаще всего «расставание» означает разрыв, потерю. Понятно, что это тяжело, это связано с эмоциональным потрясением, со слезами. Почему? Давайте вспомним, как всё начиналось и сразу поймём, почему. Где зародились мальчик или девочка? Внутри матери. Долгих 9 месяцев малыш питался от организма матери, они были неотделимы. Когда он родился, кто чаще всего брал его на руки? Мать. Шло время, младенец рос и всё больше отдалялся от места прикрепления пуповины, пока она не разорвалась. Я имею в виду психологически, а не физиологически. Это произошло в день его рождения в этот мир. Понятно, что этот процесс очень и очень болезненный, но подчеркиваю, необходимый. В какой-то момент ваш ребёнок должен уйти. Детство, отрочество его кончилось. Его самостоятельная жизнь должна начаться с расставания с родителями, как это не горько родителям, в особенности маме. Если вашему ребёнку 30 лет от роду, а он всё ещё живёт с вами под одной крышей, вы приносите ему огромнейший вред, уверяю вас как пастырь, повидавший за эти годы немало инфантильных юношей и девушек, так и не сумевших порвать психологическую пуповину со своими матерями, не сумевших встать на ноги и научиться принимать самостоятельные решения. Хотелось коснуться и третьего значения слова «оставить». Это значит «покинуть». Что это значит? Это значит, дети должны оставить своих родителей в их доме, но так, чтобы не оставлять себе право вернуться обратно, если начнутся трудности. Нужно покинуть родительский дом. Родителям необходимо помнить, что это не просто переход от роли мальчика к роли мужчины. Это переход их сына в новое качество, главы новой семьи. Пришла пора оставить родителей. Необходимо уйти от них и как можно дальше уйти совсем. Нередко приходится слышать от гиперопекающих мам, которые никак не хотят расставаться со своими любимыми чадами такие слова. А как можно понять такие евангельские слова? «Если кто не вознавидит отца своего и матери, тот не может быть моим учеником». Разве может Господь говорить такие слова, ведь Он велит любить своих отца и мать и почитать их? В этой связи хотелось бы отметить, что здесь сравнивается любовь детей к своим родителям с той любовью, которую мы должны любить нашего Спасителя. При таком сравнении сыновняя любовь к отцу и матери – должна выглядеть совсем крошечной, намного меньше, чем любовь к Богу. Вот истинный смысл этих слов. В связи с этим возникает вопрос, уменьшается ли сыновня любовь к отцу и матери с возрастанием любви к Богу? Нет. На самом деле она даже возрастает. Когда Господь велит человеку, то есть повзрослевшему юноше или девушке, покинуть семью, в которой они выросли, это значит, что они должны отделиться от неё». Любовь супругов друг ко другу должна связывать их так крепко, чтобы они стали совершенно самостоятельной семьей. Наряду с вышеупомянутой заповедью оставит необходимо вспоминать и другую евангельскую заповедь. Почитай отца своего и мать свою. Как можно совместить эти две заповеди, повзрослевшему молодому человеку? Как почитать своих родителей, если ты их вынужден оставить? Отвечу. Самое лучшее проявление почтения к своим родителям – это получить их благословение на брак с вашим избранником или избранницей. И второй способ почтения своих родителей состоит в том, чтобы молодая семья ни в коем случае не допускала, чтобы родители держали молодых под психологическим и финансовым каблуком, то есть в зависимости от них. Надо иметь такую мудрость, чтобы оказывать совершенное почтение своим отцу и матери – но при этом, чтобы они не имели больше власти над сыном или дочерью, которые оставили их и создали свою собственную семью. Мудрость эта должна, конечно же, исходить с обеих сторон. Можно и даже нужно просить у старших совета, ведь они мудрее и опытнее своих чад и чаще всего бывают правы. Но вместе с тем они должны оставаться как бы в стороне, оставаться для своих детей друзьями, наставниками, патриархами семьи но ни в коем случае не брать бразды правления новой семьи в свои руки. Все глобальные и маленькие решения относительно новой семьи надо оставить только молодым. Не только молодая семья должна оставить своих родителей, но и родители должны оставить их. Вот как говорит об этом императрица Александра Фёдоровна. «Как только дети немного подрастут, им следует учиться полагаться на себя, учиться обходиться без помощи других» чтобы стать сильными и независимыми. Хотелось бы немного коснуться вопроса финансовой независимости молодой семьи от родителей. Финансовые взаимоотношения в большинстве случаев настолько переплетены, что порой бывает трудно определить, кто от кого зависим. Начинается, конечно, с малого. Родители, особенно в наше непростое время, пытаются своих чад с маленьких лет чуть ли не с пеленок одеть получше, накормить посытнее и так далее. Дети очень быстро понимают это и принимают правила предлагаемой игры и с возрастом садятся своим родителям на голову. Некоторым не очень состоятельным родителям приходится, чтобы не отстать от других, работать на нескольких работах, даже не доедать. Встречаются и такие случаи, только лишь бы их любимый сын или дочка были одеты не хуже, чем другие. Дальше игра становится еще сложнее. Магнитофон, велосипеды и прочее остались уже в недалёком прошлом. Теперь ребятам подавай музыкальные центры, видеодвойки, автомобили. И чаще всего они палец о палец не хотят ударить, чтобы всё это приобрести. Очередной скандал, истерика, и предки из шкуры вылезут, но предоставит это своему любимому чаду. И ясное дело, когда это чадо обзаводится семьёй, дойной коровой остаются по-прежнему родители». Тут разрезать хитро переплетённые сети не хочет ни одна из сторон. Разве могут родители допустить, чтобы их дети не доедали или не имели то, что есть у других? Разве могут они допустить, чтобы долгожданные внуки выглядели хуже других? И начинается новый виток финансовой гонки. Подработки, подработки, подработки. Круг замыкается ещё теснее, потому что подрастающие внуки уже не представляют, что могут быть другие отношения. Единственный финансовый источник – это, как правило, бабушка с дедушкой. Отмечу, что такая печальная картина наблюдается не во всех семьях, но встречается довольно-таки часто. Естественно, что финансовый фактор довольно мощно связывает молодую пару по рукам и ногам с родителями. В связи с этим многие пары так и не научаются жить самостоятельно. Они не знают, что такое борьба за существование. Поэтому очень многие понятия сейчас обесценены. Молодой человек, не умеющий заработать себе на кусок хлеба, живёт с такими амбициями, что его родителям несколько десятков лет назад и не снилось. Я думаю, что огромная вина за это лежит на гиперопекающих родителях, которые всю свою жизнь положили на то, чтобы их ребёнок ни в чём не нуждался. Если молодой человек или девушка всё время будут стоять у родительского дома с протянутой рукой, Они никогда не научатся по-настоящему честно работать и правильно ориентироваться в нелёгком житейском море. Помните, когда у ваших детей возникнут неприятности, самой лучшей помощью для них будет не открытый кошелёк и не подаренная сберкнижка, а доброе слово совета, поддержки и участия. Хотелось бы закончить эту главу великим утешением для родителей. Примите, дорогие родители, мысль о том, что Господь доверил вам ваших деток для того, чтобы вырастить их, а затем отпустить в самостоятельную жизнь. С первого дня они были даны вам для того, чтобы привести их к тому моменту, когда они вылетят из родительского гнезда. И именно вы должны подтолкнуть их к этому, а затем радостно наблюдать за их полетом и молиться о них, летящих в большую самостоятельную жизнь. В этом ваше родительское предназначение». Вместе с их детством закончилась очень важная, очень прекрасная глава и вашей жизни. Прощальный бокал будет и горьким, и сладким одновременно. Горьким, поскольку то, что пережито, никогда уже не повторится. Эта часть, эта глава вашей книги жизни будет закончена, закрыта, её уже никогда больше не открыть. А сладким, потому что жизнь ведь не кончается. Дальше книгу уже своей жизни будут писать ваши повзрослевшие дети». Нужно только помнить, что вы сможете в лучшем случае ее только подкорректировать, но никак не писать. Это их самостоятельная жизнь, время родительства прошло. А как быть хорошими дедушкой и бабушкой – это уже совсем другая история и другая книга. Мальчик и скрипка Сказка Елены Потехиной Жил-был мальчик, обычный мальчик, веселый, подвижный. Он очень любил играть с друзьями. Любил бегать по траве, но больше всего на свете он любил свободу. Да-да, не удивляйтесь, не сладкое мороженое, не шоколад, не мультики, а свободу. Дело в том, что у мальчика была очень строгая мама. По вечерам она заставляла мальчика играть на скрипке, которую он терпеть не мог. Мальчик старательно выводил гаммы, но от этого у него противно холодило в животе и кружилась голова. Мальчик был послушным. Он очень любил свою маму, но он был готов разбить эту противную скрипку, из-за которой ему приходилось сидеть дома. Его друзья бежали на реку, а он играл на скрипке. Они строили во дворе снежную крепость, а он играл на скрипке. Шел дождь, падал снег, пели птицы, а он играл на скрипке. Однажды мальчик набрался смелости и сказал своей маме, что не любит играть на скрипке и никогда не станет музыкантом что он хочет учить детей рисованию. Но мама не хотела и слышать об этом, ведь она столько лет мечтала, что её сын станет скрипачом. И тогда мальчик заболел. Это была странная болезнь. Всякий раз, когда он брал в руки скрипку, у него начинало распухать горло, и он задыхался. Несколько раз мама вызывала скорую помощь. После того, как врач запретил мальчику играть на скрипке, странные приступы прекратились. Но мама не хотела просто так сдаваться. Она накупила гору дисков с записями скрипичных концертов и заставляла сына часами слушать музыку. Она считала, что это будет способствовать его духовному росту. Но у мальчика неожиданно возобновились странные приступы. Маме пришлось убрать записи. А потом, а потом мальчик вырос и уехал в другой город. Этот город был расположен у самого моря. Здесь было очень тепло и красиво свели каштаны, плетистые розы обивали дома, выложенные из белого камня. Однажды он встретил у моря девушку. Эта встреча изменила всю его жизнь. Теперь часто он ловил себя на том, что думает только о ней, ждет часа, когда увидит ее. Она не была красива той броской красотой, которая признана в обществе, но ее открытый взгляд, мягкий голос, нежная улыбка вызывали в его сердце волну нежности. Однажды они сидели у моря. Им было хорошо вдвоем, они молчали, смотрели на море и молчали. А потом она сказала, «Я приготовила тебе подарок. Большой? Очень. Тогда давай его сюда». Она встала, открыла спортивную сумку и достала оттуда скрипку. Он замер. Вот она берет скрипку, кладет ее на плечо, прижимает подбородком. Вот она подносит смычок к струнам. Вот. Но этого он уже не смог вынести. Страшный спазм сдавил его горло. Он обхватил горло руками, беспомощно глотая ртом воздух, и бросился бежать. Прочь отсюда, как можно быстрее и дальше от этой скрипки, от этой женщины. Как она могла так с ним поступить? Как она смела? А девушка осталась стоять на берегу моря, одна, со скрипкой в руках. Она терялась в догадках. Три года девушка приходила к морю и подолгу стояла на берегу, глядя вдаль, а потом вышла замуж. И на прощание, подводя итоги сказанного. Дети нуждаются в непрерывном потоке безусловной любви, одобрения и принятия со стороны их родителей. Именно эта любовь помогает им понять и почувствовать непостижимые горизонты божественной любви. Любовь Божия и любовь родительская – ключевое требование здорового роста ребёнка. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает и любовь его совершенно есть в нас. 1 Иоанна 4:12. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нём. 1 Иоанна 4:16. Если дети не получили любви, Они ищут этого на протяжении всей своей жизни. Каждый день говорите своим детям, что вы любите их, как словами, так и действиями. Дарите им контакт любящих глаз, тёплый физический контакт и сконцентрированное внимание. Проводите вместе с ними много времени. Берите их на прогулки, в кино, в путешествия. И насколько возможно часто завтракайте, обедайте и ужинайте с ними. Ничто так не свидетельствует о нашей любви к Богу, как то, что мы ежедневно посвящаем Ему наше время. Ничто иное не говорит детям о нашей любви к Ним так ясно, как то, что мы посвящаем им своё свободное время. Создайте для своих детей атмосферу, способствующему их росту и развитию. Скажите им о том, что вы верите в них, цените их мнение и поощряйте их за вклад в решение семейных вопросов. Обращайтесь с ними с уважением» и они будут чувствовать себя достойными людьми. Помните, что для ваших детей вы являетесь образцом правильного поведения в этом мире. Ваш ребёнок, осознанно или неосознанно, будет стремиться быть таким, как вы, и будет обращаться с другими людьми таким же образом, каким обращались и вы с ним. Если обращаетесь со своим ребёнком с добротой, терпением, любовью, уважением и одобрением, ваш ребёнок вырастет активный, самореализующейся личностью. Если ваша жизнь будет проходить в присутствии Божиим, и Бог в вашем представлении будет любящим Отцом, а не требовательным и взыскательным Судьей, то ваши дети просто и безусловно воспримут ваше видение, и христианская жизнь будет естественной и чистой, как родниковая вода. По словам апостола Павла, подлинная любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. 1 Коринфянам 13, 4, 7 Это, безусловно, доброе основание для отношений, построенных на любви. Ваша любовь к детям должна быть безусловной, не зависящей от таких вещей, как поведение ребёнка, его возраст, вес в обществе, ошибки, удавшаяся или неудавшаяся судьба. Такая любовь говорит, «Я люблю своего ребёнка независимо ни от чего, независимо от того, что он делает, как он выглядит и что он говорит. Я всегда буду любить его». Безусловная любовь — это идеал, и она труднодостижима. Но чем ближе мы подходим к этой любви, тем более совершенным, глубоким и подлинно обретшим себя, и в духовном, и в душевном, делает нашего сына или нашу дочь Господь, который любит нас и всем нам является Отцом и Спасителем. В семье, над которой очевидно простирается благословение Божие, на первом месте Господь, на втором – отношения супругов друг с другом, а на третьем – любовь к детям. Если иерархия каким-то образом нарушается, то нарушаются очень главные, очень важные фундаментальные принципы мироустройства – а в отношении с детьми родительская любовь превращается в родительскую привязанность, прилипчивую, сложную, мешающую и изматывающую и родителей, и ребёнка. При всём сказанном здесь, в этой книге о родительской привязанности, давайте не будем делать ещё худшую ошибку, избегая родительской привязанности воздерживаться от благословенной Богом и подобающей родительской любви». Это самая распространённая ошибка воспитания детей. Гораздо больше детей страдает от недостатка, подобающей любви, чем от избытка родительской привязанности. Любовь подлинная, не ищущая своего, идёт ребёнку на пользу. Родительская привязанность может служить удовлетворению патологических потребностей и причуд родителей. И родители, конечно же, должны осознать это. У детей есть жизненные потребности – которые мы, родители, призваны удовлетворить. Если мы обнаружим, что не можем удовлетворить эти потребности души ребёнка, не можем наполнить их душевными силами, не можем дать им достаточно хорошего зрительного и физического контакта, уделить безраздельное внимание, то следует обратиться за помощью и как можно быстрее. Помощь можно получить прежде всего у опытного пастыря. Помощь можно получить и у Господа если просить её с верой, чётко представляя себе результат. Сегодня мы живём в мире, в котором все запреты сняты, нравственные ценности в Граница между добром и злом размыта, уничтожена. Эфир буквально перенасыщен смертью и ядом. Кто-то сказал однажды, человек есть то, что он ест. Дети питаются отравленной ядовитой пищей. С экранов телевизоров, через наушники, плееров в них входит грех. Ставшие обузой в семье, лишённые покровительства родителей, их безусловного принятия, дети ищут нового пристанища. Кому отдаться, кому продаться, кому принадлежать? Оказавшись в сомнительных компаниях, испробовав наркотики и алкоголь, насмотревшись фильмов полных ужаса и насилия, разврата и убийств, магии и колдовства, они становятся прямыми заложниками разъярённого ада, послушным орудием в руках демонических сил». В заключение выскажу несколько пожеланий. Прежде всего, мое слово обращено к священникам, духовникам. «Дорогие пастыри, когда родители обращаются к вам за помощью, необходимо, если разговор невозможен в сию минуту, назначить конкретное время или попросить подождать 15-20 минут, когда вами будут закончены самые неотложные дела. И никогда, дорогие батюшки, никогда не вникнув в ситуацию, не рискуйте давать советы». Никогда не мните себя оракулами, старцами, людьми, которые имеют знания об истине последней инстанции. Всегда говорите с родителями на равных, а не с позиции старших, даже если они пытаются навязать вам позицию всезнающего и глубокого советника, опытного человека, даже если между вами разрыв лет двадцать. Просто предложите собеседникам один из вариантов. Можно рассказать им о подобном случае из вашей пастырской практики. Удачном случае, когда совет помог и повлиял на ситуацию. Предложите вариант решения, но не говорите собеседникам, что это единственный вариант, если они не выполнят этого благословения, то вы не будете с ними иметь никаких отношений. В некоторых случаях определенная твердость нужна, но чаще всего в пасторских советах более продуктивен недирективный подход. Никогда не давайте советы на бегу, не вникнув. Не пытайтесь исцелить родительскую боль, облегчить привязанность или рану тривиальными советами общего характера, не способствующими разрешению реальных проблем. Если вы действительно хотите помочь, недостаточно ограничиться словами на все воля Божия. Господь все управит, вы только молитесь, читайте Акафисты, все уладится само по себе. Родителям нужно дать более серьезные ответы, помочь глубже вникнуть в ситуацию, посмотреть на нее с разных сторон, Стоит, как уже было сказано выше, подробнее остановиться на вопросах взаимопонимания, доверия, осознания своей ответственности за разрыв отношений с собственными детьми. И самое главное, занимаясь заботой о ваших духовных чадах, не забывайте о необходимости уделять внимание и время вашим самым близким людям, жене и детям. Теперь хочется сказать несколько пожеланий в адрес родителей. По возможности не оставляйте своих детей без присмотра. Защищайте их, наблюдайте и пока еще возможно, редактируйте то, чем загружает их мир сей через телевизор, компьютер. Пусть ваши дети как можно больше будут рядом с вами, чтобы пока они еще малы, дьявол не зафиксировал их внимание на греховных желаниях и слишком меркантильных представлениях о жизни. Пока их внутренний мир еще не сформирован, оберегайте их, но не посредством давления и запретов, а посредством авторитета, сформированного на любви. Душа ребенка – чистый сосуд. Постарайтесь не опоздать и вовремя заполнить его чистым словесным молоком Слова Божия. Душа ребенка – чистый лист бумаги. Постарайтесь написать на нем слова Евангелия. Тогда он останется Божиим на всю жизнь. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него когда и состарит». притчи 22, так важно, чтобы дети в присутствии родителей сознательно могли пропитываться духом благоговения, лично вкушать, как благ Господь. Духовный опыт детей может быть столь же глубоким и серьезным, как и у родителей. Примеры тому – жизнеописание святых угодников Божьих. «Иисус Христос сказал, «Не препятствуйте им приходить ко Мне». Матфея 19, 14. Но очень многое зависит от родителей. Смогут ли они увлечь детей за собой, заинтересовать их духовным путем, настолько, чтобы они могли двигаться по нему самостоятельно. В раннем возрасте дети очень любят играть в церковь. Они крестят друг друга в ванной, причащают друг друга просфорками, копируют диаконский баритон. Дети как губка впитывают все, что видят вокруг себя. Играть в крещение, в богослужение, в церковь гораздо лучше, чем изображать в своих играх секс, убийство, карате, вампиров или зомби, что в детских садах делают нецерковные детки. Задача родителей – следить за сердечной гигиеной своего ребёнка, что он смотрит, чем пропитывается, во что играет. Ведь вначале игры, потом жизнь. Знаете ли вы, о чём говорят наши дети, о чём мечтают, какие вопросы их волнуют? Родители не должны ждать, пока ребёнок наконец-то сам расскажет родителям об этом. Проявите инициативу, сами выйдите на откровенный разговор для того, чтобы лучше узнать своих детей. Боже, помоги родителям быть для детей образцом, достойным подражания. Родители должны избавить своих детей от страха, застенчивости и робости по поводу своей веры, объяснив им, что быть христианином, верующим человеком, совершенно не стыдно. Стыдно жить греховной жизнью. Никогда не рано учить детей Евангелию. Обучайте детей любви к Богу, рассказывайте им о своем духовном опыте, о своих взаимоотношениях с Господом, о тех чудесах, которые Он сотворил в вашей жизни. Как правило, в отличие от взрослых, дети более славоохотливы, любознательны и любопытны. У них всегда много вопросов. Их любознательность не порог, не повод для того, чтобы ругать их. Пытливый детский ум – начало обучения премудрости. Никогда не убивайте в детях живой интерес и инициативу, грубостью или равнодушием. Если ребенок спрашивает, не зевайте в это время и не смейте говорить о своей занятости. Нам, людям искалеченным перестроечным воцерковлением, важно понять, что духовно сильная церковь базируется на прочной и устойчивой семье, а не наоборот. Если на Руси будут здоровые и крепкие семьи, то и церковь будет здоровая и крепкая. Если будут слабые и неполные семьи, церковь будет слабая и ненаполненная. Очень важно как минимум один полный день в неделю посвятить собственной семье, собственным детям. В этот день дети могут распознать вас, дорогие родители, папу и маму. А папа с мамой, в свою очередь, распознают в детях своих собственных детей и обнаружат по отношению к ним чувства называемые отцовской любовью и материнской нежностью. Господь желает изменить нашу родительскую психологию, обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Отношение к детям – это не столько аргументы разума, книги со множеством советов, сколько позиция сердца, чуткость, внимание и уважение. Бог смотрит не на лицо, Бог смотрит на сердце. Он хочет наполнить ваши сердца своей любовью, чтобы родители любили своих детей. Пусть ваши дети получают в семье больше, чем на улице. Мы имеем в виду не новые куртки, компьютеры и велосипеды. Прежде всего вашим детям нужна и забота, и нежность, и внимание, и дружба. Чем больше вы удовлетворите их потребности в детстве, тем больше они удовлетворят ваши нужды в старости. Запишите ваши выводы прямо сейчас. Спросите себя, каково быть вашим ребенком? Поставьте себя на место вашего ребёнка или ваших детей и затем оцените себя как родителя. Каковы ваши сильные стороны и слабости? Что вы делаете хорошо и что плохо? Что делает жизнь с вами, как с родителем, неудобной и неприятной для ребёнка? Что вы можете, начиная с сегодняшнего дня, сделать, чтобы стать лучшим и более любящим родителем? Пойдите к своему ребёнку и спросите его, что, по его мнению, вы могли бы сделать, чтобы стать лучшим родителем. Спросите, что из того, что вы делаете, не нравится ему. Внимательно прислушайтесь к его ответам и наблюдениям. Не перебивайте, не объясняйтесь, не защищайтесь. Делайте паузу перед тем, как отвечать. Задавайте вопросы для уточнения, говоря «Что ты имеешь в виду?» или «Например?». Перескажите это ему своими словами и спросите его, правильно ли вы его поняли. Наконец, примите на себя обязательство работать над тем, о чем ребенок сказал вам. Слова бездействия не заслуживают доверия. Вы можете стать замечательным родителем, если начнете искренне, с открытым сердцем работать над ошибками, используя все, чему вы научились из настоящей главы и из всей книги. Непременно запишите свои решения. Наверное, это один из самых важных решений, которые вы когда-либо принимали в своей жизни. Начните эту работу с Господом. Результаты окупятся сполна. Любящие родители никогда не останутся одинокими на старости. Они будут окружены заботой и любовью сыновей и дочерей. Вложенные как духовный капитал с малых лет любовь и уважение возвратятся к вам приумноженными. Праздник примирения Одна из самых больших обид детей всех возрастов состоит в том, что их родители никогда не говорили им «прости меня» или «я искренне сожалею за ошибки, которые они совершили» или «за боль, которую причинили детям». Дети чрезвычайно чувствительны к искренности и справедливости. Они чувствуют злость и боль, когда осознают, что с ними нечестно обошлись или несправедливо обвинили их. Если ситуация не будет разрешена, эта злость может длиться годами». «Сядьте рядом с вашим ребёнком, начните доверительный разговор и, выйдя на откровенность, извинитесь перед ним за то, что не верили в него, за грубость и раздражительность, за неоправданные физические наказания, которым вы когда-либо его подвергали. Скажите ему, что вы очень сожалеете обо всём, что вы когда-либо сказали или сделали, причинив ему боль или заставив его подумать плохо о самом себе. Целью вашего извинения перед вашими детьми – является принятие полной ответственности за все, что было сказано или сделано с нарушением законов любви. Когда вы извиняетесь, вы показываете своему ребенку, что вы не безупречны. Вы показываете ему или ей, что у вас есть характер и смелость, чтобы признавать свои ошибки. Многие родители отказываются извиняться перед своими детьми, потому что они полагают, что в таком случае их дети не будут их уважать. Им кажется, что они должны создать образ непогрешимости. В противном случае их дети будут иметь над ними преимущество. Они боятся, что извинение- это признак слабости. Их родительская гордость не позволяет сделать это. Однако истина в противоположном. Когда вы извиняетесь перед своим ребёнком, вы увеличиваете его любовь и уважение к вам. Вы повышаете вероятность того, что в будущем ваш ребёнок будет открыт на вас и у него будет мужество признать свою неправоту в случае, когда он допустит ошибку. Когда вы не правы и не просите прощения, вы делаете ребёнка злым и обиженным. Когда вы извиняетесь перед своим ребёнком, вы снимаете бремя вины и негативизма, восстанавливаете атмосферу Божьей любви в своём доме. Посредством извинения и признания того, что вы были виновны в своём поведении, вы освобождаете своего ребёнка. Результаты несложного действия, извинения, произнесения слов «прошу прощения за то, что я сделал и сказал» могут появляться немедленно и быть невероятными. Дети, которые были отдалёнными от своих родителей месяцами или даже годами, мирились с ними почти немедленно, как только родители имели смелость и характер принять на себе ответственность и извиниться. Как только вы извинитесь, пообещайте никогда больше не проявлять разрушительной критики, проявлений грубости и эмоционального срыва. Дети очень податливы, они нуждаются и хотят любви и уважения со стороны своих родителей так сильно, что всегда готовы прощать и забывать обиды. Как только вы попросили у ребёнка прощения, и ребёнок простил вас, репутация очищена. Ребёнок чувствует себя освобождённым, как заключённый, выпущенный на свободу, точно так же свободны и вы. Когда вы извиняетесь и просите прощения у своих детей, это позволяет им впоследствии признавать, что они тоже ошибаются. Признавать свою неправоту и просить прощения таким детям легко. Им не нужно тратить эмоциональные силы на защиту своей точки зрения. Когда вы демонстрируете, что у вас есть смелость и характер, чтобы признать свои ошибки, вы показываете пример, который созидает смелость и характер в ваших детях. Они понимают что для того, чтобы быть любимым, им не нужно быть безупречным. Они значимы и ценны такие, какие они есть. Наиболее длительные из всех взаимоотношений, которые у вас когда-либо будут, это отношения с вашими детьми. Эти взаимоотношения будут длиться столько, сколько вы будете жить. Если вы обращаетесь с вашими детьми с любовью, терпением и пониманием, вы будете вознаграждены на протяжении всей оставшейся жизни. Господь же да дауправит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». 2 Фессалоникийцам 3.5 Дорогие родители, хочется пожелать вам, чтобы в один прекрасный день вы смогли бы услышать из уст ваших детей «Спасибо вам за то, что воспитали меня христианином. Спасибо вам за то, что вы давали мне честные ответы на трудные вопросы. Спасибо вам за то, что вы всегда уважительно относились к моему стремлению быть независимым, помогали мне сформировать ответственность и осознать собственную свободу. Спасибо вам за то, что вы позволяли мне получать опыт из моих ошибок и с пониманием относились к необходимости делать их. Спасибо вам за то, что вы прощали мне мои грубые слова и поступки. Спасибо вам за то, что вы были моими родителями, а не приятелями. Спасибо вам за то, что вы доброжелательно и вежливо относились к моим друзьям. Спасибо вам за человеческое участие и интерес к моей жизни, моей душе. Спасибо вам за то, что научили меня уважать авторитет других людей, ценить искренность, дорожить отношениями, стать великодушным и прощающим человеком. Спасибо вам за то, что были строгими по отношению к моим капризам, никогда не закрывали глаза на мои неправды. Спасибо вам, что научили меня говорить твёрдое «нет» в тех случаях, когда проще и легче ответить «да». Спасибо вам за то, что вы во всём были для меня примером, достойным уважения и почитания. Спасибо вам за всё, дорогие мои родители. Бог сегодня громко стучится в отцовские и материнские сердца. Прости нас, Господи, мы не хотим упускать наших детей. Мы не хотим опаздывать в их воспитании, легкомысленно сложив себя вовремя родительские полномочия. Господи, мы не хотим капитулировать, мы принимаем ответственность за наших детей, за их воспитание. Мы хотим их воспитывать для Тебя и для них, но не для себя. Мы обещаем Тебе отпустить их в самостоятельный полёт и верим в то, что в Твоём промысле есть место и для них. Мы верим, что Твоя любовь многократно больше и мудрее нашей родительской любви. Нам легко передоверить наших взрослеющих детей –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 Вылупившийся птенец стал расти и развиваться, но присущая ему способность летать никак внешне не проявлялась. Поскольку жажда высокого полёта некоторое время жила и теплилась в его сердце, иногда он спрашивал «Мам, ну когда же я полечу?» И любящая мать птица отвечала ему «И не мечтай, птицы нашей породы не летают». Она ведь не умела летать и поэтому не смогла бы преподать оперившемуся птенцу урок полёта. Она даже не знала, что его необходимо вытолкнуть из гнезда, чтобы он мог убедиться в своих силах. Тем более, ее гнездо было расположено в кустах, на земле. Со временем тенец успокоился. В основном ему казалось, что все идет как надо. Чувство благодарности к своей матери не позволяло ему осознать себя птицей, способной парить в небесах. Со временем он даже стал отгонять греховные мысли о полете, ведь он не может передать свою любящую мать, которая не летает. «Если бы не она, – рассуждал он сам собой, – я до сих пор оставался бы в яйце». Но иногда смутные мысли вновь пробивались сквозь будничную рутину, и он говорил себе, «Та, кому я обязан своим появлением на свет, конечно, научит меня летать. Это только вопрос времени. Она сама скажет, когда я буду готов к полёту». Но время шло, а в его жизни ничего не происходило. Никто достоверно не знает, что произошло далее». Одни говорят, что он так до старости и не рискнул попробовать взлететь. Другие, что он всё же оторвался от родительского гнезда и полетел, несмотря на ужас, который появился в глазах его матери, когда она увидела его высоко в небе. На самом деле важно только одно. Как на его месте поступил бы ты? Если любишь, отпусти. Сказка родителям на сон грядущем. Эта формула любви вполне могла бы стать одним из изречений царя Соломона, хотя ее в Библии нет. Она гласит «Если любишь кого, отпусти его. Если вернется к тебе, он твой. Если же нет, то он никогда твоим не был». В этом кратком высказывании содержится великая мудрость. Однажды в прошлом году к нашему дому прибежал щенок Койота. Он забрел с окрестных гор». Мне удалось заманить его на задний двор и там загнать в угол. Минут через двадцать я смог надеть на него ошейник и посадить на цепь. Ему это очень не понравилось, и он изо всех сил стал прыгать, крутиться, грызть и рвать привязь. Наконец, выбившись из сил, он покорился неволе и стал моим пленником. К великому удовольствию соседских детей. Целый день я продержал щенка у себя, решая, стоит ли его приручить. Я позвонил специалисту. Он сказал, что мне вряд ли удастся приучить койота, учитывая его дикий нрав. Я понял, что мог бы держать его на цепи или в клетке, но он никогда по-настоящему не будет мне принадлежать. Я попросил главного егеря вернуть весловухое создание в его родные каньоны. Его дружба для меня ничего не значила, ведь если бы я его отпустил, он, он вряд ли бы вернулся. Любви без свободы не бывает». Это справедливо не только в отношениях между человеком и животным, но и в отношениях между людьми. Например, чувство романтической любви между мужем и женой быстро разрушается, если один из супругов окружает другого стальной решеткой. Мне приходилось встречать сотни женщин, безуспешно требовавших от своих мужей любви и верности. Увы, ничего не получалось. Любые романтические отношения обречены с того момента, как только один из двоих начинает слишком беспокоиться об утрате другого, звонит по сто раз на дню или прячется за дверями, надеясь узнать, кто же его соперник. Такое нелепое поведение способно погубить даже идеальный роман всего лишь за несколько дней. Повторяю, не бывает любви без свободы. Как вы думаете, зачем Бог наделил нас свободой выбора, предоставив нам право самим решать, любить или отвергнуть его? Почему он дал возможность Адаму и Еве вкусить от запретного плода, а не заставил их повиноваться силой? Отчего он не сделал людей своими рабами, запрограммированными на безропотное поклонение своему Творцу? Ответ мы находим в самом смысле любви. Бог наделил нас свободой выбора потому, что любовь, не знающая альтернативы, не имеет ценности. Только тогда, когда мы приходим к Богу, жадно ища с Ним союза, Наши отношения с Господом приобретают значимость. Разве не об этом говорил Творец в книге притчи «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня» 8.17. Такую любовь может породить только свобода. Ее нельзя требовать, к ней нельзя принуждать, ее нельзя запрограммировать. Повторяю, любовь есть результат свободы выбора, который благословил сам всемогущий Бог. В Просветительском центре «Свет Православия» один раз в год проходит учебный семинар «Исправление аномалий родительской любви», который проводит монахиня Игнатия Низова. Если ваши дети не радуют вас, если у них сформировался тот или иной вид зависимого поведения, если они так и не пришли до сих пор к Небесному Отцу, это означает, что ваша родительская любовь к ним далека от совершенства». Прошлого не вернёшь, а будущее детей будет трагическим, если они не восполнят пробелы родительского воспитания. Ваша старость будет согрета их любовью, если вы вместе исправите аномалии родительских отношений. Если для вас важно, осознав, что всем родом из детства, понять, принять и простить своих родителей, если вам хочется примириться с вашими родителями, у вас есть шанс» о том, как исправить аномалии родительской любви семинар, основа которого была заложена одноименной книгой игумина Евмения. Узнать о сроках проведения семинаров в текущем году и зарегистрироваться в качестве участника вы можете по электронному адресу игнат-собака-решма.ком.ру или по телефону 8093-3198 238. Укажите вашу фамилию, имя, город, почему вам интересен этот семинар. Обязательно оставьте свои координаты. о других семинаров нашего центра www.reshma.com.ru, монахиня Игнатия Низова, исправляя аномалии себе самом или зачем нужны семинары. Кто из нас может сказать, что родился и вырос в совершенно благополучной семье? А если бы и так, кто может сказать, что окружение полностью способствовало тому, чтобы каждый из нас формировался как преуспевающая, свободная и любящая Бога Личность? Уверена, что таких отыщется немного. По крайней мере, за время своего служения я убедилась в том, что многие взрослые люди остались внутри брошенными, нуждающимися в любви детьми, не умеющими отдать и получать любовь. Что же нам делать, как жить, если мы уже осознали это? Ведь даже придя к вере, мы приносим Богу самих себя и пытаемся у Его алтаря сбросить годами накопившиеся проблемы. Но и это не всегда получается. И не потому, что Бог не хочет или не может нас избавить от страданий, а потому что мы не умеем или не хотим Его попросить так, чтобы это было понятно прежде всего нам самим. Что мы хотим, что просим у Него? Если разобраться, что стоит за человеческими желаниями, обращенными к Богу, то можно иногда как бы услышать, «Господи, дай мне что-нибудь, а лучше не давай ничего, так как я боюсь перемен и не очень-то хочу, чтобы что-нибудь изменилось в моей жизни». После проведенных мною, В просветительском центре «Свет православия семинаров по книге», второе издание, которое вы держите в руках, мне приходит много писем. Люди хотят разобраться в себе, в своих взаимоотношениях с окружающим миром. Болью и переживанием наполнены они. Почему я этого не знал раньше? Когда я читал эту книгу, мои кулаки сжимались от обиды. Мои родители меня воспитали уродом. Что мне теперь делать? Мы в ответе за своих детей, чтобы воспитать их в полной семье, в любви и наполнить душу не своего, Божьего чада, должным содержанием. Но для этого нам необходимо простить и благословить наших собственных родителей. В Слове Божьем говорится «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием «Да будет тебе благо» и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Ефесиным 6, 1, 4 Повиноваться в Господе – это прежде всего простить несовершенство своих родителей, простить их поступки в отношении нас, которые были или кажутся нам несправедливыми или эгоистичными. Просто сказать самим себе «Не я ему отец, а он мне». Так захотел Господь, и поэтому я прощаю его поступок. Тем более, что Господь повелел прощать всех согрешивших против тебя еще днем, до захода солнца, и делать это 490 раз на день. Я задумалась, сколько же минут неприсудосудительно пребывать в обиде, чтобы по понять, что ты обижен на кого-то. Умножим и разделим. Оказалось всего-то две минуты. Каждые две минуты бодрствования, исключая 8 часов сна, человек призван прощать. И еще чаще – прощать своих родителей, ведь именно они дали нам тело. Мы телесно наполовину состоим из папы, наполовину – из мамы. Но прощать вовсе не означает, что нужно делать все, что они скажут и что потребуют от нас. Беспрекословное послушание должно быть только в Господе. Если же папа или мама требуют чего-то от своей дочери или сына – который уже отлепился от них, то взрослое чада вправе принять самостоятельное решение и не испытывать по этому поводу чувство вины или обиды. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Колосинам 3, 25 «Мы не судьи своим родителям. Наше право и обязанность почитать их, благодарить за то, что они родили нас, дали нам жизнь, и в меру своих представлений о любви нас любят. Если мы научимся прощать их, значит научим и наших детей прощать наше несовершенство» чтобы нам пребывать в любви и уважении друг к другу, служа этим Господу. Исправление аномалий родительской любви – это прежде всего прощение своих родителей, освобождение сердца от груза обид, которые мы тащим с собой из прошлого. Родители иногда даже не догадываются, что они в чем-то виноваты перед нами. Растили, любили, жалели, а дитя выросло и почему-то обижается, у него проблемы – жизнь, кажется, проходит мимо него. Освобождение от обид нужно нам для себя. Если стакан наполнен, как туда можно еще что-то налить? Если сердце полно обидами, как туда может поместиться любовь? Даже если родители ваши были настолько далеки от совершенства, что откровенно издевались над вами, не верили в вас, то и в этом случае нужно прислушаться к Господним словам, потому что они сказаны из состояния, всеобъемлющей и всепобеждающей любви. Господь любит нас, Он изложил легкий для исполнения и оберегающие нас законы жизни, которые оставил нам через своих учеников в священном писании. Как же исправить себя, как научиться испытывать радость от каждого дня? Как перестать досаждать близким и как научиться защищать себя от разрушительного случается и такое: воздействие ближних одновременно отдавая им свою любовь. Этому мы обучаемся на наших семинарах. Мудрые люди говорили, что учиться нужно не у идей, а у людей. Посредством слов и книжек невозможно научить новому опыту. На семинаре есть возможность увидеть, как с решением своих проблем справляются другие люди прямо в твоём присутствии, и понять, если это возможно для него, то почему для меня это должно быть закрытым. Я тоже этого хочу, стремлюсь и к этому движусь. Здесь есть возможность, работая в парах, побыть и консультантом, и клиентом попеременно. Семинар это не готовые ответы на вопросы проблемных людей. В первый день они все с тетрадками, ручками оглядываются, а почему столов нет? Писать же будет неудобно. Написать и не придётся, придётся работать, когда участвует всё: дух, душа и тело. Семинар даёт новый опыт живого доверительного общения, даёт возможность научиться слушать людей и не давать советов из своего опыта, которые всё равно не подойдут человеку, возможность научиться задавать правильные вопросы, отвечая на которые собеседник осознаёт свой собственный опыт и сможет дать совет себе самому. Немного об методах и подходах к исправлению аномалий родительской любви которые мы используем на наших семинарах. О первым я уже сказала – это прощение. Прощение – это состояние души. Поэтому если вы простили своих близких только в мыслях, то это не есть прощение, а только лишь намерение простить, желание простить. Мы обучаемся прощать наших родителей, наших детей по-настоящему, сердечно. Вторая наша задача – научиться благодарности. За что? За всё и за хорошее, и за так называемое плохое. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5.18 Для начала давайте разберемся, что же такое благодарность. Неужели это когда «ты мне, я тебе»? Если восходить к смыслу слова «благодарность», то мы увидим, что оно состоит из двух частей «благо» и «дар». Очевидно, что это нам благой дар от Господа. А что же это Он нам такое подарил? Он нам подарил возможность жить в радости постоянно. Невозможно пребывать одновременно в двух полярных эмоциях, например, радости и печали. Можно это делать только последовательно. И поэтому мы либо радуемся, либо печалимся. Если мы непрестанно благодарим, мы ищем хорошее, в том числе и в плохом находимся в состоянии тихой радости. И мы полны энтузиазма, готовы к наслаждению работой, общением, полны жизни. Если же мы неблагодарны, то унылы. Если нам всё противно, мы стремимся только к одному – закрыться от жизни, от людей и от Бога. Мы боимся Его, как преступники боятся совершителя возмездия, и прячемся от Божьей любви в подземелье страданий. Мне очень нравится свобода, дарованная нам Господом. Он мог не предложить нам выбора, но тогда это была бы не любовь, а что-то другое. В связи с этим мне очень нравятся такие строки Священного Писания. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Второзаконие 30.19.20 Но как жить, если тебя беспокоит душевная боль? У нас есть выбор – жизнь и смерть, благословение и проклятие. Что делать, если вы не привыкли жить в пространстве благословений, На семинарах мы обучаемся помнить, что у каждого из нас есть выбор, и этот выбор целиком зависит от нас. Бог ждёт нашего осознанного выбора. Он ждёт, когда мы сами протянем к Нему руки, потому что сколько бы Он ни спасал нас насильно, но если мы сами не захотим вылезать из болота депрессии и проблем, мы не сможем воспользоваться благодарностью спасения. На семинарах мы учим смотреть на Бога другими глазами, глазами любви. Мы переосмысливаем страх наказания, происходящий от чувства неоправданной и непомерной вины. Заменяем его на подлинный страх Божий, страх обидеть Бога, огорчить любящего Отца. Мы учимся вместе просить Его, благодарить и славить, молиться Ему, общаться с Ним. Я получаю много писем от участников семинаров где они пишут о своих переживаниях по поводу проходящих в них перемен. После принятия правил семинара, а также игр на знакомство, уже началось создание доверительной атмосферы. И близкая основа успешной семьи была задана в виде сказки с картинками. И все достаточно серьезные и глубокие вещи рассказывались вот так, наглядно, коротко и по существу. Много информации всплывало в результате ответов на возникающие вопросы, а не виде готовых лекций на тему. Мы играли в разные игры, чтобы обнаружить симптомы аномалий, увидеть желаемый результат, овладеть навыками преодолений аномалий родительской любви. С причинами аномалий разбирались в последний день, чтобы не зависать на почему и кто виноват, а уже имея ответ, как это исправить. Очень интересно было не просто говорить о разнице между сферами интересов и зоной ответственности, например, обнаружить в игре, где проходит эта граница реально у каждого участника. Хотя это был обучающий, а не терапевтический семинар, было реально видно, как при этом происходит изменение взглядов на собственное прошлое. Особенно исцеляющий эффект на меня произвело упражнение по осознанию различий между сущностью человека и его жизненными ролями. В достижении этих результатов я вижу миссию наших семинаров. Мне самой нравится помогать людям освобождаться от прошлых обид, лучше понимать себя, по-новому открывать для себя любящего и прощающего Бога. И поэтому хочется, чтобы участников было больше, чтобы такие семинары проводились в разных городах. Мы учим и учимся, потому что каждый человек приносит в группу частичку своего неповторимого опыта. Когда в нас происходит метаноя, покаяние, изменение ума, это и есть свидетельство того, что в нас пробудилось не наносное, не поверхностное, сердечное христианство. Конец книги.